Семь. Наверное, будет больно. Она находилась напротив центра рабочего стола, где со столешницы немного торчал неширокий рожок, но она не могла до него дотянуться. Она боялась пошевельнуться, боялась упасть и превратиться в черепаху, но ей нужна была поверхность более широкая, чем этот выступ, чтобы об нее биться. И так она двинулась к холодильнику, который тоже был из нержавеющей стали и огромный. Лучшей поверхностью, чтобы от нее биться, ей не сыскать. Она шаркала с креслом, приклеенным лентой к ее спине, к ее заднице, к ее ногам. Продвигаясь невыносимо медленно, так, словно двигалась с диваном, сделанным в форме сиденья. Гробом на плечах. Кресло и станет ее гробом, если она перевернется. Если она так и будет безрезультатно биться об этот китчен aid, когда сюда вернется хозяин дома. Она едва не завалилась вверх ногами, но как-то сумела удержать равновесие, похоже, только силой воли. Вернулась боль в икры, снова напомнив об угрозе разрыва мышцы, а затем и о ненадежности правой ноги. И эту боль она, закрыв глаза, тоже старалась прогнать силой воли. Пот лился по ее лицу, смывая высохшие слезы, которые она не помнила, когда она плакала. Сколько прошло времени? Сколько? Дождь затихал. Скоро она будет слышать не его шум, а отдельные капли. А может, Дик навязал драку, может, у него даже пистолет лежал в ящике поддержанного столика, и он застрелил Пикеринга, как стреляют в бешеную собаку. Услышала бы она здесь звук выстрела, навряд ли. Подумала она, сильный ветер продолжает дуть, не переставая. Вероятнее Пикеринг на 20 лет моложе и в хорошей физической форме. Забрал бы у Дика любое оружие, которое тот мог достать, и применил бы его против старика. Она старалась прогнать глупые мысли, но это было тяжело. Тяжело было даже думать о том, что они лишние. Она также шмыгала перед закрытыми глазами. И ее побелевшее лицо, а губа уже распухла, дергалась от напряжения. Один детский шажок, два детских шажка. Могу ли я сделать еще шесть детских шажков? Да, могу это сделать. Но уже на четвертом шаге ее колено она передвигалась почти в присядку, уперлась в холодильник. Эм раскрыла глаза, не в состоянии поверить, что успешно завершила это трудное сафари. Преодолела дистанцию, которую несвязанный человек покрыл бы тремя обычными шагами. И для нее это было настоящее путешествие. Черт, не ближний свет. Воздавать себе почести времени не было. И не только потому, что в любой момент она могла услышать, как отворяются выходные двери дота. Она имела и другие проблемы. Ее мышцы дрожали, словно их свело судорогой от ходьбы в почти сидячей позиции. Она чувствовала себя так, словно натренированная любительница, старается принять нечеловеческую позу из арсенала тантра-йоги. Если она не сделает этого сразу, то никогда не сможет этого сделать. А если кресло такое же крепкое, как, как на вид... Впрочем, она прогнала эту мысль. «Наверное, будет больно», — вдохнула она. «Ты же знаешь, как так ведь?» Она знала, но помнила, что Пикеринг у себя в голове может держать для нее сюрпризы, несравненно более ужасные. «Пожалуйста», — произнесла она, поворачиваясь боком к холодильнику, показывая ему себя в профиль. Если это была молитва, она загадала, что молится своей мертвой доченьке. «Прошу», — произнесла она, и еще раз вильнула в сторону бедрами треснувший своим спинным паразитом об холодильник. Ее не так сильно ударило, даже меньше, чем в то мгновение, когда кресло вдруг оторвалось от пола, и она чуть не влетела головой в печь. Чуть-чуть не влетела. А сейчас спинка кресла крякнула, и сиденье под ее ягодицами двинулось на бок. Только ножки держались крепко. Оно трухлявое, — вскрикнуло М. во всю пустую кухню. «Это чертово кресло! Трухлявое!» Может, и не совсем, но, господи, благослови флоридский климат. Это кресло оказалось не таким крепким, каким было на вид. Наконец, лучик удачи. И если так, сейчас бы, когда им сопутствовало везение, сюда вошел тот, она бы наверняка сошла с ума. Сколько, сколько прошло времени, как он ушел. Она не имела представления. Всегда у нее в голове работали довольно точные часы. Но теперь они были такими же бездействующими, как и те, что висели на стене. В полной потере чувства времени было что-то особенно жуткое. Она вспомнила о собственных больших неуклюжих часах, посмотрела на руку. Но часы пропали. На том месте, где они были, осталась только бледная полоска. Наверное, это он их забрал. Она отклонилась в сторону, чтобы снова удариться об холодильник. Но тут у нее возникла лучшая мысль. Зад ее уже частично сдвинулся с сиденья кресла, и это доставало ей свободы движения. Она напрягла спину, как раз как до этого напрягала бедра и икры, стараясь оторвать кресло от пола. Однако на этот раз, когда ощутила предупредительную боль в пояснице, не расслабилась, чтобы подождать послабления. Больше нет у нее такой привилегии, чтобы расточать время на ожидания, решила она. Ей привиделось, как он возвращается, бежит прямо посреди безлюдной дороги, разбрызгивая ногами жмение воды как трепещет его желтый плащ, а в руке он держит некий инструмент. Возможно, монтировку, которую прихватил с собой из забрызганного кровью багажника своего «Мерседеса». Эм вперед. Боль в пояснице усилилась, стала острой, словно стекло, но она снова услышала тот треск, с которым отрывается липкая лента. Не от кресла, а сама от себя. Рвались слой за слоем, ослабляясь. Ослабление не то, что освобождение, но все равно это хорошо. Это прибавляет ей свободы движений. Она снова качнулась, ударившись о холодильник. И вскрикнула при этом от натуги. Ее пробрал ужас. На этот раз кресло не пошевельнулось. Оно пристало, как банный лист. Она снова качнулась сильнее, выкрикнувши громче. «Праздник тантра-йоги напополам с сада маза диска. Послышалось крэк, и кресло немного сдвинулось, ей на правую ягодицу в сторону спины. Она раскачалась, вновь и вновь и вновь, немыслимо утомленными бедрами билась об холодильник, потеряла ударом счет. И снова плакала. Шорты у нее сзади треснули, они косо сползли на одно бедро, а она уже кровоточила, наверное, загнала за нозу, подумала она. Она глубоко вздохнула, стараясь успокоить запыхавшееся сердце. «Ну куда там?» И врезала своей пыточной колодкой в холодильник снова из всех сил, еще имеющихся сил. На этот раз она, наконец, попала в утопленный рычаг ледогенератора. И тот изрыгнул на кафельный пол джекпот из кубиков льда. Снова треск, провисание, и вдруг левая рука стала свободной. Она изумленно взглянула на нее. На руке так и осталось примотанный подлокотник кресла, зато само оно свисало сбоку, удерживаемое лишь длинным серыми полосками липкой ленты, выглядело и так, будто она попала в какую-то паутину. Конечно, так оно и есть, на самом деле. Этот бешеный сукин сын в шортах хаки и рубашки Изард и является пауком. Она все еще не свободна, но теперь может воспользоваться ножом. Надо лишь доползти до стола посреди кухни и взять его». Не наступай на кубики, напутствовала она себя утомленно, голос прозвучал, как она сама, по крайней мере услышала, словно произнесенный какой-то э, прибацанной студенткой, которая доучилась до невероятного истощения, очень несвоевременно для конькобежного спорта. Льда она избежала, но когда наклонилась к ножу, что-то опасно хрустнуло в ее натруженной спине. Кресло, хотя уже и не так плотно, однако все еще привязанное липучим корсетом к ее туловищу, да и к ногам тоже ударилось об край стола, она не обратила на это внимания. У нее появилась возможность схватить нож и только что освобожденной левой рукой и перерезать скотч, который еще опутывал ее правую руку, хватая ртом в воздух и бросая короткие взгляды на двойные двери между кухней и тем, что над ним пряталась гостиная и коридор. Так думала она, в ту сторону он ушел, и оттуда, скорее всего, вновь появится. Освободив правую руку, она оторвала еще и привязанный к левой обломок кресла и бросила его на стол. «Перестань высматривать его», — приказала она себе посреди серой, затемненной кухни. «Делай свое дело и все». Это был дельный совет, но тяжелый для исполнения, когда знаешь, что твоя смерть вот может вот-вот появиться через эти двери. Она начала перерезать... Клубок скотча прямо у себя под грудью. Это надо было делать аккуратно, не торопясь. Но она не могла себе позволить неторопливости. При этом постоянно колола себя стрием ножа, ощущая, как по коже течет кровь. Нож был острым. Хуже всего было то, что неизбежные раны находились у нее прямо под грудной костью. А лучшим было то, что лента резалась без лишнего сопротивления, слой за слоем. Наконец она была распорота сверху и снизу. И кресло еще немного сдвинулось у нее со спины. Она взялась резать широкий клубок ленты у себя на талии. Теперь она могла наклоняться глубже и работала быстрее, меньше ранее собственное тело. Наконец, она прорезала ленту насквозь, и кресло упало спинкой на пол. Но ее ноги все еще были привязаны к ее ножкам. И деревянные концы моментально задрались, впились в нижние части икр, там, где будто провода с кожи выпячивались ее ахиллесовы сухожилия. Боль была невыносимой, и она застонала. М завела левую руку за спину и вернула кресло в предыдущую позицию, прислонила к спине, избавившись таким образом от этой ужасной давки. Поза была мучительна для руки и позорна, но она, удерживая кресло на спине, вновь повернулась лицом к плите после чего отклонилась назад и оперлась об край кресла, уменьшая так его вес, задыхаясь, опять вся в слезах, сама не замечала, что плачет. Она наклонилась вперед и начала пилить ленту, которая сковывала ее щиколотки. Эти усилия ослабили ножные путы те, которыми она была примутана к креслу, нижняя часть ее тела, работа, наконец, пошла быстрее. Я она реже резалась, хотя и умудрилась хорошенько рубануть себе правую икру, словно взбешенное подсознание старалось подвергнуть ее наказанию за то, что та ответила судорогой, когда им старалась оторвать кресло от пола. Она работала с лентой, которая удерживала ее колени. Последние путы, когда услышала, как отворились и закрылись входные двери дома. «Я уже дома, милая», — весело позвал оттуда Пикеринг. «Ты соскучилась?» «Спрятанная». За снопом своих волос перед лицом М. застыла, и лишь последний остаток воли заставил ее снова двигаться. «Нет времени панькаться с от тобой. Она просунула лезвие разделочного ножа под клубок серой пленки, который сковал ее правое колено, и удивительным способом, не воткнувший острый конец себе, в коленную чашечку изо всех сил рванула нож вверх. Там в холле послышались громкое клац, и она поняла, это он только что повернул ключ в замке». Большом замке, судя по звуку. Пикерингу не нужны были нежелательные гости. Он, вероятно, думал, что для одного дня достаточно одной ее. Он двинулся по холлу, наверное, на нем были кроссовки. Раньше она не заметила, потому что шаги его были едва слышны. Он насвистывал о Сюзанну. Скотч, который удерживал правое колено, напрочь расползся, и кресло позади завалилось на край стола с громким стуком. Привязанным теперь оставалось только ее левое колено. И на миг шаги уже очень близкие, за двухстворчатыми дверьми остановились. Но она тут же услышала, как он побежал. После этого все пошло очень-очень быстро. Он толкнул дверь двумя руками, и они распахнулись с громким бабах. Так с выставленным впереди себя руками он влетел в кухню. Руки у него были пусты, ни следа монтировки, которую она себе нарисовала мысленно. Рукава желтого дождевика были закатаны до локтей, и им хватило времени подумать. Плащ мал для тебя, засранец. Об этом тебе могла бы сказать жена, но у тебя нет жены, не так ли? Капюшон плаща был отброшен назад. Его крутая стрижка наконец приобрела беспорядочный вид, умеренно беспорядочный. Для большего она была коротковата. И дождевая вода текла ему по щекам, затекая в глаза. Он с первого взгляда оценил ситуацию и, похоже, все понял. «Ах ты, чертова курва!» – заревел он и бросился мимо стола, чтобы схватить ее. Она выставила вперед разделочный нож. Лезвие шавкнуло ему между большими указательными пальцами растопыренной ладони. Глубоко врезавшись вплоть в углубление этого «в», брызнула кровь. Пикеринг заверещал от боли и удивления. «Больше от удивления», — подумала она. «Гиены не ожидают от своих жертв, что те...» Он поднял вверх левую руку и хватил ее за запястье, выкручивая. Что-то щелкнуло или, может быть, треснуло. Ее руку до плеча пронизала боль. Ослепительная, словно молния. Она старалась удержать нож, но шансов не было. Нож пролетел через всю кухню, а когда он отпустил запястье «М», ее правая рука обвисла с вывернутыми пальцами. Он навалился на нее, однако «М» обоими руками, несмотря на вопль, зарождающийся в ее запястье боли, оттолкнула его чисто инстинктивно. Рациональное мышление подсказало бы ей, что отталкиванием не остановить этого парня. Но рациональное мышление сбежало в самый дальний уголок ее мозга – неспособная ни на что, кроме надежды на лучшее. Он навалился на нее всем своим весом, но она уперлась задом, в разрушенный рожок кухонного стола. Он дернулся назад с испуганным лицом, которое при других обстоятельствах выглядело бы комичным и, подскользнувшись на кубиках льда, отскочил. На миг оно приобрело выражение мультипликационного персонажа. Не марафонца ли? Коллеги эль Кайота. Он затанцевал на месте, стараясь удержаться на ногах, и снова наступил на кусочки льда. Он видел, как они искрами сыплятся по полу, и с размаха хлопнулся вниз, ударившись затылком от свой свежеистерзанный холодильник. Поднял окровавленную руку, рассмотрел и перевел глаза на нее. «Ты порезала меня», — произнес он, — «ты, курва, тупая курва, посмотри на это! Ты меня порезала! Зачем ты меня порезала?» Он попробовал подняться на ноги, но из-под него посыпались новые льдинки, и он опять-таки завалился. Он сделал поворот с упором на одно колено, надеясь таким образом подняться. И на миг оказался к ней спиной. М схватила со стола левый подлокотник от поломанного кресла. С него свисали куски скотча. Пикеринг встал на ноги, повернулся к ней. М ждала. Она опустила ему на лоб подлокотник, держа его двумя руками. Правая не хотела двигаться, но она ей приказала. Какая-то атовистическая ответственность за выживание. Часть в ней даже вспомнила, что красную кленовую палку нужно схватить за самый конец, потому что это максимально усилит удар, а удар был нужен хороший. В конце концов, это же была не бейсбольная бита, а подлокотник кресла. Бах! Звук оказался не таким громким, как тогда, когда он толкнул входные двери, распахнувшие их настежь, но прозвучал довольно громко, наверное, потому что дождь уже почти затих. Какой-то миг ничего не происходило, а потом кровь начала струиться по его крутой прическе, заливая ему лицо. Она посмотрела на него прямо ему в глаза. Он ответил ей полным растерянности и непонимания взглядом. «Не надо», — пропищал немощный и протянул руку к ней. «Надо», — ответила она и врезала снова, на этот раз сбоку, широким двуручным свингом. Правая рука при этом не выдержала в последний момент, однако левая держалась крепко. Конец подлокотника, раскрошенный на обломанном крае, с застренными щепочками, которые торчали во все стороны, врезался пикерингу в правый висок. На этот раз кровь хлынула сразу, как только его голова мотнулась в бок, ударившись об левое плечо. Яркие капли поплыли, ему по щеке капая на серый кафель пола. «Остановись», — произнес он глухо, хватая рукой в воздухе, с виду утопающий, умоляющий о спасении. «Нет», — сказала она, и снова опустила подлокотник ему на голову. Пикеринг заверещал и, вжавши голову в плечи, бросился прочь от нее, стараясь оказаться по другой бок кухонного стола. И вновь наступил на кубики льда, подскользнулся, но умудрился встать на этот раз. Только каким-то чудом он удержался на ногах, мелькнуло у нее в голове. Она едва не позволила ему бежать, думая, что он бросится к дверям. Так сделала бы она сама, и здесь в ее голове уже спокойно прозвучал голос ее отца. «Дорогуша», он бросился за ножом. «Нет», прорычала она на этот раз, «нет, тебе его не достать». Она хотела было обижать стол с другой стороны и перехватить его, но не могла она бежать, не могла, пока позади ее телепались поломанные остатки кресла, словно вражеское ядро на цепи. Оно все еще держалось на остатках липкой ленты на ее левом колене. Оно стукнулось об стол, хлопнуло ее по стараясь проскользнуть между бедрами, схомутать ей ноги. Казалось, кресло играет ему на руку, и она обрадовалась, что разнесла его. Пикеринг добрался до ножа. Тот лежал прямо под дверьми и упал на него навзничь, словно футбольный защитник, который прикрывает собой свободный мяч, Он издавал гортанные, с бульканием и присвистом звуки. Эм настигла его как раз в то мгновение, когда он начал переворачиваться. Она снова и снова дубасила его по голове и сама скулила, понимая краешком сознания, что подлокотник недостаточно тяжелый, и что она не в состоянии вложить в это дело столько силы, сколько хотелось бы вложить. Она видела, как уже набухло ее правое запястье, и старалась оплатить за полученное этим запястьем поругание, и так, словно оно имело шансы пережить сегодняшний день. Пикеринг упал на нож и замер, хватая ртом воздух. Она пошла на попятную. Снова те крошечные белые пузырьки начали кружить в ее поле зрения. У нее в голове начался мужской разговор. Довольно обычная вещь для нее. И не всегда нежелательная. «Иногда, но не всегда», — Генри. «Достань из-под него этот бесовский нож и вонзи ему прямо между лопаток. Расти!» «Нет, дорогая, не приближайся к нему. Он ожидает этого. Корчит из себя опосума, Генри!» «Или в шею вонзи. Так тоже хорошо будет, в его вонючую шею. Расти!» Засунь под него руку. Все равно, что вставить ее в газонокосилку. Эми, ты имеешь две возможности. Забей его до смерти. Генри неохотно, однако убедительно. Или убегай. Наверное, так, а может и нет. В столе около нее был ящик. Она выдернула ящик, надеясь увидеть там другой нож. Целую груду ножей. Разделочные ножи, подрезные ножи, ножи-сикачи, зазубренные хлебные ножи. Она согласилась бы даже на простецкий «к черту нож для масла», но увидела набор кокетливых кухонных изделий из черного пластика, пару порционных ложек, половник и большую шумовку. Там лежала еще всякая мелочь, но самой опасной вещью, которая бросилась ей в глаза, оказалась чистилка для картофеля. «Слушай сюда», — произнесла она, голос ее прозвучал хрипло, почти гортанно, горло пересохло. «Я не хочу тебя убивать, но убью, если ты меня заставишь. Я нашла большую вилку для мяса. Если ты попробуешь перевернуться, я вонзю ее тебе прямо в шею и буду пихать, пока она не вылезет у тебя впереди из горла». Поверил ли он ей? Это вопрос. Она была убеждена, что он сознательно похоронил все ножи, кроме того, что сейчас лежал под ним. Но помнит ли он точно, что убрал отсюда вообще все остальные предметы, Большинство мужчин не имеют представления, что лежит в кухонных ящиках. Она знала это по опыту своей жизни с Генри, да и перед Генри из жизни со своим отцом. Но Пикеринг не был похож на большинство мужчин, и кухня эта не была такой, как большинство кухонь. Она подумала, что она напоминает скорее анатомический театр. Однако, учитывая то, что он ошеломлен, а ошеломлен ли он, и как он наверняка боится, что провалы в памяти могут стать для него фатальными, что ее блеф может подействовать. Тут появился другой вопрос, а вообще слышит ли он ее? Да и понимает ли, если даже слышит, блеф может и не подействовать, если человек, которого разводишь, не понимает, насколько высоки ставки. А впрочем, она не собиралась стоять и долго взвешивать все «за» и «против». Это было бы наихудшее, что она могла сделать – Она наклонилась, не отводя глаз от пикеринга, и загнала пальцы под последнее кольцо скотча, которое все еще держало ее привязанной к креслу. Пальцы ее правой руки еще упорнее отказывались работать, но она их принудила. И то, что ее кожа была пропитана потом, тоже пригодилось. Она потянула вниз, и пленка начала рваться, с тем самым безобразным скрипом. Она ожидала, что будет больно, Вокруг колена осталась ярко-красная полоса. С какого-то перепугу в голове у нее несколько раз мелькнуло слово «Юпитер». Но она уже перешла тот порог, после которого не реагирует на такие ощущения. Скотч разорвался и упал вниз, к ее щиколотке, сморщенной, искореженной, липнувшей сам к себе. Она стряхнула его с ноги. В голове гудела то ли от напряжения, то ли от удара, который получила она от него когда засмотрелась на мертвую девушку в багажнике Мерседеса. «Николь», — произнесла она, — ее звали Николь. Произнесение имени мертвой девушки, похоже, немножко привело М в чувство. Теперь мысль о том, что постараться достать из-под него разделочный нож, показалась ей безумной. Этот внутренний голос, который с ней якобы разговаривал, ее отец был прав. Даже оставаться в одной комнате с пикерингом — это дразнить фортуну. Только бежать, только так. «Я ухожу», – произнесла она. «Ты меня слышишь?» Он не пошевелился. «У меня длинная вилка. Если ты будешь преследовать меня, я тебя ею проколю. Я выковырю тебе глаза. Тебе нужно оставаться там, где лежишь. Ты понял?» Он не пошевелился. Эмили пошла на попятну от него, затем отвернулась и покинула кухню через те двери, которые были в противоположном ее конце. Она так и держала в руках этот чертов поручень от кресла.